Глава 9. На крыше здания стоял готовый к полету симбиот. Андроид занял кресло пилота. Кора устроилась справа от него. Симбиот плавно поднялся на высоту метров в сто над городом и полетел в направлении заходящего солнца. Кора только слышала о симбиотах, но никогда не летала на них, ни как пилот, ни как пассажир. Но сначала о самом симбиоте. Он представлял собой полный шар различных размеров, от одиночного варианта до многоместных машин. Его особенность – он полностью прозрачный. Сам симбиот – искусственный интеллект, расположенный не в самой машине, а в центре управления, куда сходятся все управляющие лучи с каждого летающего шара. Пилот садится в магнитное кресло, и его мозг образует единое целое с симбиотом который смотрит его глазами и ведет шар, куда необходимо пассажирам. Но сам полет этот для людей с крепкой психикой. Когда под тобой, кажется, нет реально твердой поверхности, хотя это, конечно, не так, а ты несешься на высоте более 500 метров над поверхностью со скоростью, иногда превышающей звук. Зато какой обзор! Какая кажущаяся свобода! На деле же свобода не у вас, а у симбиота. Куча позитронных мозгов. Поднимись повыше, приказала Кора андроиду. Тот послушно исполнил приказание. Отсюда, с километровой высоты зрелище стало еще более впечатляющим. Солнце теперь было на метр выше самого большого небоскреба, и складывалось ощущение, что над городом бушует пожар, разливающийся по самым крышам, и благодаря системе зеркал, водопадом, льющийся вниз. «Далеко нам?» — спросила девушка у андроида, продолжая любоваться красотами. «На такой скорости нет». Симбиот говорит «примерно час». Со запада надвигается штормовой фронт, и центр предлагает еще больше увеличить скорость. «Давай». Движение шара заметно выросло. Атмосфера за стенками машины, похоже, сгустилась, и по углеродному стеклу забегали струйки электрических разрядов. Наконец, скоро увидела пригороды, где постройки заметно просели. А вскоре исчезли и они. Симбиот несся теперь над розово-красно-рыжими полями, резко огибая отдельные скалы, упирающиеся пиками в самое небо. Такое же розовое. Океан появился внезапно, просто возник из-за гряды высоких скал, и все. Теперь симбиот вел шар над береговой линией, извилистый, покрытый трещинами как боевыми шрамами. Море сильно волновалось, бросая на берег многометровые волны, исчезающие в этих глубоких расщелинах. Сильный ветер стал прижимать симбиота к земле. Надо снизиться. Андроид посмотрел на кору вада, На ее восхищенные глаза, в которых горел огонь древних амазонок. Ладно, снижайся. Корос с сожалением посмотрел на искусственного человека. Симбиот нырнул вниз, и вовремя грозовой фронт накрыл побережье. Порывы ветра увеличивались кратно, по шару застучали капли желто-красного дождя. Но это совсем не мешало обзору. Включился круговой виртуальный экран. Коровада громко взвизгнула и прижала кулачки груди. Впереди из пелены воды выплыл одиноко выступающий в море утес и двухэтажный дом, стоящий на нем. Симбиот закружил над крышей, выбирая время, когда немного стихнут порывы ветра, а потом рванул вниз в раскрывшийся во дворе колодец. В доме поддерживались чистота, уют и тепло. В огромном открытом камине из стекла, стоящем прямо посередине большого зала, потрескивал настоящий живой огонь. Местные дрова придавали ему таинственный зелено-фиолетовый оттенок. По огромному окну, выходящему на океан, стекали разноцветные капли дождя. Ветер размазывал их на стекле, создавая фантастический узор. А внизу бушевал океан гоня ряды высоких желтых волн на утес, на котором стоял маленький дом. Казалось, он хотел смыть их, раздавить, но у него ничего не получалось, и он в злости отступал назад, чтобы через минуту начать новую атаку. В придачу к дому шел целый штат прислуги и прогулочный катер. Площадь дома была около 700 квадратных метров, два этажа, но были еще гараж, Подземный этаж, огромная терраса и сад. Ежедневно поддерживать порядок на таком пространстве одному человеку было не под силу, а потому и были придуманы роботы-уборщики, садовники, техники и прочие. Всего в штате дома значились 11 андроидов во главе с управляющим. Кора пока не видела ни одного. Она скинула с себя всю одежду и сидела сейчас полностью голая напротив камина. Маленькая и беззащитная перед бушевавшей за окном стихией. Было тепло и уютно, как в детстве. Она обняла руками колени и положила на них голову, задумчиво разглядывая огонь. Андроид стоял темной тенью сбоку у окна и сейчас был удивительно похож на человека. Его глаза поблескивали, отражая свет. Коре показалось, что он наблюдает за ней. Она встала с теплого пола и подошла к огромному панорамному окну. Прислонилась лбом к холодному стеклу и долго смотрела на капли перед глазами. Они стекали вниз чужими слезами. Ее слезами. Коровада никогда не плакала. Когда закончится буря? Девушка подошла вплотную к роботу. Завтра утром, ближе к полудню. Андроид вздрогнул, словно его оторвали от каких-то мыслей. «Тогда летим сейчас. Все, что мне надо, я увидела». «Ничего не выйдет. Симбиот не разрешит полет». Решительно мотнул головой робот. «Я что-то сказала о симбиоте?» Корова вопросительно посмотрела на андроида. «Нет, Марджи. Вы хотите лететь на прогулочном катере?» «Какой ты догадливый». Или здесь есть другие транспортные средства?» Робот моргнул и замолк. Кора быстренько натянул на себя разбросанные по залу вещи, и они спустились в подземный гараж, где стоял шар симбиота и небольшой скоростной катер. «Умеешь управлять?» — спросила Кора. «Да, Марджи». «Тогда садись и управляй. Мне нужно в мою гостиницу». Скоро поднялась в свой номер на 50 этаже Голд Пелоса, она чувствовала полную опустошенность. Казалось, ее душа была выпотрошена, вывернута наизнанку и выброшена на помойку. Неужели за те семь лет, что она носилась по космосу как очумелая, она настолько ожесточилась на весь мир и очерствела, что где-то там в бесконечности пространство потеряло душу? Неужели она, молодая, красивая девушка, променяла свою жизнь, свою любовь на сладостный звон золотых кредитов? Или наоборот? Вся ее нынешняя хандра из-за вот этой дурацкой покупки, которая превратила ее в податливое безвольное существо? В конце концов, домик можно подарить родителям. Пусть живут в роскоши и любят друг друга. Вот только она прекрасно понимала, что ни отцу, ни тем более маме ее роскошный особняк не нужен. Им хорошо вместе и на десаде. А вот кому нужна она, Кора Вада, бывший ведущий специалист виртуального отдела колониального системного банка на Веге, она не самый разыскиваемый преступник во вселенной. Кора перевернулась на кровати и со злостью запустила макосином в потолок. Надо сделать выбор. Но она же его уже давно сделала, когда прибыла сюда в Веганское содружество за миром, покоем и удовольствиями. Она вспомнила отсталые аграрные миры, которые посетила 6 лет назад. Даже их название говорило само за себя. Мигера, Тирана, Апофис. Люди, живущие там, больше похожи на скот, который каждое утро ведут на убой, на поля и фермы, трудиться на благо империи и ее высочайшего сановника императора Саргона. Но именно эти нищие полуголодные люди спрятали ее от ищек императора, невзирая на смертельную опасность, несмотря на то, что за ее головой даже тогда обещали баснословные призовые. После этого с каждого ограбления половину она отдавала в эти миры на их развитие. Кто станет, если она уйдет на покой помогать им? Девушка была в крайнем смятении. Там, на Тиране, она нашла и своего червя, изгнанного из стаи. Она не вдавалась в то, за что это произошло с червем, да и не поняла бы, слишком различные у них были разумы. На планете была зима. Кора экспериментировала с пространственно-временным детектором, чтобы заранее отслеживать полицию императора. Как вдруг в правом углу шевельнулось что-то большое. Кора надела пространственные очки, больше похожие на ящик с множеством трубок и антенн, и вышла в холодную ночь. Девушка кралась вдоль длинных пагаузов в краю поселения. Пространственное излучение стало нестерпимо резать глаза а какой-то вибрирующий гул больно сдавливал мозг. Она сорвала очки, и яркий свет, и вибрация пропали. Тогда Кора просто пошла вперед. Ударилась она очень больно, словно налетела на гранитную стену. Потирая разбитые коленки, она удивленно смотрела перед собой и видела только пустоту. Неожиданно к ней кто-то прикоснулся а через прикосновение пришло и успокоение. Она поняла, что наткнулась на гиперчервя. Но откуда червь на богом забытой планете? Да еще и на ее поверхности, и не в протокосмосе. В одиночестве они бывают, только путешествуя по нитям, и всегда возвращаются в стаю. Это как раз то единственное, что люди точно знают о червях. Но червь одиночка, о таком еще никто и никогда не слышал. Личный червь. Кора прямо засветилась радостью и гордостью. Я назову тебя брат. Она прикоснулась руками к усику, который был в два раза толще ее тела, а в ответ почувствовала нежную вибрацию. Она говорила о том, что человек нравится предтече, а гиперчервь в общем-то И были предтечами всего живого. Девушка встряхнула головой, отгоняя неожиданно нахлынувшие воспоминания, теперь она смотрела большими черными глазами в потолок и усмехнулась. Как бы оно ни было, Коровада приняла решение.